Должно быть не больше сорока, пятидесяти книг, самых нужных, совершенно незаменимых. По возрасту она может быть поздней дочерью Киселева. И все же, до чего же похожи они друг на друга? Не только любовью к книгам, нет. Похожи любовью к людям. Диалог О скрытых мотивах. Десять лет назад вышла у меня документальная книга под названием Бескорыстие. В ней, пытаясь рассмотреть бескорыстие не только как поступок, но и как душевное движение, я писал о том, что самым обыкновенным людям, а их большинство, не удивляющим мир высокими чудачествами и даже не отличающимся бесребреничеством, тоже лучше, радостнее живется в атмосфере, благоприятствующей чудакам сребреником а не холодным рационалистам, не говоря уж о нехолодных стяжателях. Я рассказывал о чудаках, строящих телескопы для народных обсерваторий, ищущих не для себя потерянные полотна больших художников, посылающих черенки Выведенных ими новых сортов растений во все концы мира. Книга эта при появлении еде да в последующие годы не вызвала ни одного читательского отклика. Она была совершенно незамечена, казалось, и не выходила. Затем вдруг в читательской почте, вызванной остроконфликтными вещами, все чаще. Появляться стали письма с упоминанием книги «Бескорыстие». Самое первое письмо я запомнил хорошо, как и все самое первое в жизни. Автор его любопытствовал, интересовался, существуют ли мои герои в действительной жизни, или я их выдумал. А если не выдумал, то можно ли их увидеть или хотя бы переписываться с ними? Несколько героев бескорыстия к тому времени уже умерли. Об остальных я написал ему подробно. Это позднее письмо я рассматривал как чудаковато случайное, но за ним появилось второе, где выражалось какое-то запальчивое неверие в то, что эти люди существуют на самом деле. Третье, в котором и верили, и восхищались, четвертое, десятое, тридцать первое. А мне важно было понять, почему столь долго молчавший читатель заговорил. Может быть, оно, бескорыстие, пылилось, ненужное на дальних библиотечных полках, а потом после острого и конфликтного и его заодно раскрыли? Этот ответ ответ... Казался мне убедительным, пока я не получил из одного старого университетского города извещения, что решено устроить диспут по бескорыстию, и мое участие в нем желательно. Это показалось мне не менее странным, чем если бы я узнал, что задуман диспут на тему «Впадает ли Волга в Каспийское море?» или «Едят ли лошади овес? О чем спорить?» Я написал чистосердечно о моих сомнениях у устроителям диспута в университет. Они не поняли меня и ответили, что рассматривают бескорыстие как работу острополемическую. В дороге я думал, чему, собственно говоря, может быть посвящен этот диспут, этот диалог между залом и мной, и между различно думающими ораторами. Нужны ли в жизни бесхитростные люди, чудаки-бессребреники, о которых я когда-то рассказал? Но ведь даже и те, кто бесконечно далек от подобных чувств и действий, никогда не ответят открыто и твердо. Они не нужны, лишь отнесутся к ним с потаенной иронией. Суть диспута оставалась для меня загадкой. Я ее не понимал. Отдохнув после дороги в гостинице, я шел вечером в университет с мыслью, что это будет не более чем читательская конференция, а диспутом назвали, чтобы заинтриговать, завлечь студентов. Войдя в аудиторию...